Январь 2015-го. На полке университетской библиотеки стоит книга. Ничего необычного в этом нет, но стоит эта книга совсем не там, где ей полагается. По ошибке она попала в раздел «Белетристики», хотя содержание ее по большей части верно, а в остальном верно вполне. «Книга дареная». Прежний владелец завещал своё книжное собрание университету. Собрание передали в библиотеке, где книги классифицировали по десятичной системе Dewey, и по таблошку каждой приклеили стикер со штрих-кодом для того, чтобы просканировав его на кафедре книговыдачи, выдать книгу тем, кому она требуется. Вот именно эту книгу сканировали всего только раз, когда каталогизировали На переплёте автор не значится, и внутри упоминания, кто её написал, не нашли. Поэтому в каталог её ввели под обозначением неизвестный. И начинала она среди авторов на букву М. Но потом, по мере того, как перемещались вокруг соседние книги в алфавите, она заблудилась. Иногда её снимают с полки и разглядывают, а потом возвращают на полку. Переплёт её покороблен. И как-то некий профессор даже просмотрел несколько начальных страниц, полистал и отставил с намерением к ней вернуться, но не вернулся, забыл. Ни один человек не прочёл эту книгу от корки до корки, всю целиком. Ни разу с тех пор, как она попала в библиотеку. У некоторых, включая забывчивого профессора, мелькала мысль, что этой книге место не здесь. что, пожалуй, она заслуживает находиться в особом хранилище, в которое, чтобы туда попасть, студентам надо запрашивать письменное разрешение, и библиотекари зорко следят за ними всё время, пока они разглядывают редкие книги, и никому не позволено оттуда ничего выносить. На этих книгах штрих-кодов нет. Многие из них брать в руки можно только в перчатках. Но эта книга остаётся в основном фонде в обездвиженном гипотетическом книгообращении. Переплетена она в когда-то насыщенно винного цвета ткань, которая состарись, выцвела и потускнела. По крышке переплёта была надпись теснением, но позолота осыпалась, буквы стёрлись, и оставшиеся от них вмятинки похожи на иероглифы чужого языка. Верхний уголок непоправимо заломлен вследствие того, что с 1984 по 1993 год, когда книгохранилище было переполнено, книга лежала в коробке, придавленная толстенным томом. Сегодня январский день, из тех, когда каникулы кончились, а занятия ещё не начались, учащиеся съезжаются в распростёршие объятия кампус. И уже проводятся лекции, студенческие конференции и репетиции театральных спектаклей. Постканикулярный разогрев перед наступлением жизни по расписанию. Закери Эзра Роулинс приехал в кампус, чтобы досыта начитаться. На этот счёт он чувствует себя слегка виноватым, поскольку бесценные зимние часы следовало бы посвятить видеоиграм. сыграть, переиграть, провести аналитику, что входит в подготовку к диссертации. Но он столько времени торчит перед экраном, что испытывает непреодолимое желание дать глазам отдохнуть на бумаге. Он оправдывает себя тем, что всё на пользу, что многие проблемы пересекаются, а уж видеоигры так точно тематически пересекаются с чем угодно. читать роман, полагает он, в сущности то же самое, что и играть в игру. Только в книге все решения за тебя уже приняты, причём приняты автором, который в этой игре мастак. Жаль, конечно, что книжки типа выбери себе приключение сам вышли из моды. Также он прочитал или перечитал великое множество детских книг, потому что истории, рассказанные в них, на его взгляд, больше похожены на истории И теплится у него подозрение, что этой привязанностью проявляет себя предстоящий ему кризис четверти жизни. Чуть ли не всерьез он ожидает, что в день 25-летия, до которого осталось всего два месяца, этот кризис зримо появится у него перед глазами, как циферблат. В библиотеке считали, что он изучает литературу, пока кто-то не завел разговор о в ходе которого пришлось признаться, что на самом деле он занимается этой новой пока областью IT-технологиями, цифровыми средствами коммуникации. По своей тайной самоидентификации он заскучал сразу, как только она рассыпалась. Он и думать не думал, до чего ему нравится эту личину носить. Надо полагать, он и внешне похож на студента литературоведа, с этими его очками в квадратной оправе и толстыми свитерами крупной вязки. Никак ему не привыкнуть к зимам Новой Англии, особенно к такой, как сейчас, когда снег сыплет и сыплет без остановки. Он укутывает своё взращённое на юге тело в слои шерсти, заматывается шарфами и согревается горячим какао из термоса, в которые еще иногда подмешан Бурбон. До конца января две недели и Закери почти уже исчерпал свой список намеченных к прочтению классиков детской литературы, по крайней мере тех, что нашлись в этой библиотеке. Поэтому он решил, что переключится на те книги, которые вообще собирался прочесть, и на те, которые возьмет наугад после пристрелочного просмотра первых страниц. Это стало его утренним ритуалом: в тишине и покое выбрать на библиотечных стеллажах книги, а потом вернуться в свою комнату и читать день напролёт. В атриуме, внутреннем дворике под стеклянной крышей, на коврике у входа он сбивает с сапог снег, бросает в книгоприёмник над пропастью воржи и тень ветра а сам думает о том, не познавато ли, полтора года убив на магистерскую диссертацию, засомневаться в выборе специальности. Впрочем, тут он напоминает себе, что IT-технологии его тоже очень даже интересуют, и что проведен пять с половиной лет, карпя над литературой, она ему, скорее всего, тоже бы поднадоела. Специализация в чтении. Вот что было бы ему по душе. Никаких докладов, никаких экзаменов, никаких исследований. Чтай себе, да и только. В том разделе книгохранения, где представлена художественная литература, два этажа вниз по лестнице и дальше по коридору, увешаному литографиями в рамах, видами кампуса вскоре после его основания. Никого нет, и это обычное дело. Когда Закери идёт между стеллажей, Шаги отдаются эхом. Эта часть здания построена раньше и является собой контраст ярко освещённому атриуму при входе. Тут потолки ниже, книги стоят снизу до верху, и тусклые прямоугольники света исходят от лампочек, которые то и дело перегорают, сколько их ни меняй. Вот разбогатею после учёбы, думает Закери. Сделаю целевое пожертвование Пусть отремонтируют электропроводку в этой части книгохранения. Свет-то для чтения здесь достаточно благодаря Зэ Э Роулинсу, выпуск 2015. -го. Пользуйтесь на здоровье. Он ищет, где книги на У, потому что в последнее время стал большим почитателем Сары Уоттерс, и хотя в каталоге числится несколько её книг, на полке стоит только маленький незнакомец. Он его и откладывает, а потом приступает к розыску книг по его личной классификации, относящихся к таинственным, то есть тем, названия которых ему неизвестны, а об авторах он не слышал. Начинает с того, что высматривает книги без надписи на корешке, дотянувшись до верхней полки, для чего студенту пониже ростом понадобилась бы стремянка. Он вытягивает том в холщёвом винного цвета переплёте. Ни слова, ни на корешке, ни на переплёте. Поэтому Закери открывает книгу, чтобы взглянуть на титульный лист. «Сладостные печали». Переворачивает страницу, нет ли сведений, кто автор. Но там сразу начинается текст. Смотрит в конец, никаких выходных данных, только штрих-код, приклеен на форзац под задней обложкой. Он возвращается к началу, однако же не находит ни значка авторского права, ни даты издания, ни сведения о тираже. Видно, что книга старая, а Закери, не слишком сведущий в истории книгопечатания и переплётного дела, понятия не имеет, с какого времени подобные сведения приводят в книгах. Может, в очень старых им и мы не полагается быть? Между тем, отсутствие автора внушает ему беспокойство. То ли тут типографский брак, то ли титульный лист выпал и вложен где-то между страниц. Перелистав все, он видит, что страниц кое-где не достает. Пропуски тут и там, края истрепанные сплошь да рядом, но титульного листа нет. Закери прочитывает первую страницу, потом еще и еще одну страницу. Тут лампочка над его головой, которая освещает раздел от У до Я, померцав, гаснет. Закири с неохотой закрывает книгу, кладет ее поверх маленького незнакомца, берет обе книги под мышку и выходит на свет, во внутренний двор. На кафедре книга-выдачи библиотекарша из студенток, волосы собраны в пучок, пронзенные шариковой ручкой, с таинственным томом никак не сладит. Сначала он не сканируется, потом на экран выходят сведения совсем о совсем другом издании. «Я думаю, тут штрих-код неверный», — говорит библиотекарша. Стучит по клавиатуре, щурится в монитор. «Ты не знаешь, что это?» — спрашивает она другого библиотекаря, средних лет джентльмена в шикарном зелёном свитере. Тот пролистывает первые страницы, хмурится. «Без автора. Ну и ну». А где она стояла? В библитристике, где-то на У, отвечает Закери. Может, проверить на аноним? предлагает зелёный свитер, возвращает книгу и переключается на другого читателя. Библиотекарша, опять постучав по клавишам, покачивает головой. Нет, нету, сообщает она Закери. Странно. Если это проблема, начинать было Закире, но обрывать себя в надежде, что уж как-нибудь она позволит ему книгу всё-таки взять. Странное дело, но у него к ней, к этой книге, уже какое-то личное чувство. Да не проблема, я внесу её в ваш файл, отвечает та. Впечатывает что-то в компьютер, снова сканирует штрих-код и подталкивает к нему всё сразу, книгу без завтра. маленького незнакомца и его студенческое удостоверение. Приятного чтения, жизнерадостно говорит она и возвращается к книге, которую читала перед тем, как Закери подошёл к стойке. Что-то Рэймонда Чандлера, только название он не разглядел. Библиотекари всегда приветливее в январе, когда могут побольше времени проводить с книгами и поменьше с отравленными студентами и психованными преподавателями. По холоду шагая в общагу, Закири поглощён мыслями и о самой книге, которую не терпится прочитать, и о том, как это могло выйти, что в библиотечном каталоге она отсутствует. Ему случалось сталкиваться со всякими мелкими проблемами такого рода, ведь он часто пользуется абонементом. Иногда сканер не считывает штрих-код, и тогда библиотекарь впечатывает инвентарный номер книги вручную. Непонятно, как они вообще справлялись до того, как появились сканеры. Когда в ходу были эти их карточные каталоги и бумажные кармашки, приклеенные внутри обложки, на которых значилось, кто и какого числа книгу взял. Вообще-то, конечно, приятнее подписываться своей фамилией, чем значиться каким-то там номером в системе. Общежитие, в котором живёт Закери Кирпичное здание, увитое мёртвым, присыпанным снегом плющом, не отличить от россыпи таких же аспирантских обиталишщ. Преодолев несколько лестничных пролётов, он добирается до четвёртого этажа, до своей комнаты, встроенной под глубокий свес крыши. Потолок скошен, в окна свистит сквозняк, и потому почти сплошняком он завесил их одеялами, а зимой контрабандно включает обогреватель. Присланные матерью гобелены висят по стенам, определённо добавляя уюта, хотя бы одному штемп, что исходит от них неистребимый шалфейный дух, сколько раз не стирай. Соискатель в степени магистра изящных искусств, который живёт по соседству, находит, что жилище смахивает на нору, хотя скорее это больше берлога. Если, конечно, в берлогах водятся постеры Магритта и четыре игровые разных марок приставки. Ловский экран телевизора пялится со стены, подобно чёрному зеркалу. Надо бы прикрыть его гобеленом. Закери кладёт книги на письменный стол, убирает в стенной шкаф пальто и сапоги, потом на общей кухоньке готовит себе какао. Дожидаясь, когда закипит чайник, он жалеет, что не захватил сюда книгу в переплёте винного цвета. Однако же он поставил себе за правило не выглядеть типом, вечно уткнувшимся в книгу. Это такая его попытка выказать дружелюбие, хотя уверенности, что она работает, нет как нет. Вернувшись в свою берлогу с кружкой какао в руке, он устраивается в кресле-мешке, которое год назад, уезжая, оставил ему один выпускник. Кресло ядовито-зеленое, люминесцентного вырви глаз цвета, Но Закири задрапировал его гобеленом, который слишком тяжёл, чтобы вешать его на стену, так что теперь зелень упрятана под разводами Бурова, Сиреневого и Серова. Поставив обогреватель так, чтобы тепло шло в ноги, он открывает сладостные печали на той странице, которую читал, когда хлипкая библиотечная лампочка выгнала его из книгохранения. Несколько страниц спустя первый сюжет сменяется другим. Изаки ривне в недоумении, то ли это роман, то ли сборник рассказов, то ли истории внутри истории. Может, повествование сделает кульбит и ещё раз вернётся к началу, думает он. И тут картина снова меняется. У Закири Эзры Роулинса начинают трястись руки. Ибо если первая часть книги излагает что-то романтическое про неведмого пирата, А во второй рассказывается о ритуале, который проводят над какой-то прислужницей в какой-то странной подземной библиотеке. То третья часть. Нечто совершенно иное. Третья часть это о нём самом. Мальчик, сын гадалки, предсказательницы судьбы. Совпадение, надеется он, но читая дальше, видит, что детали слишком точны, чтобы быть выдумкой. Вон много далаку, у которых есть сыновья, и шнурки этих сыновей тоже могут разочить шалфеем, от чего ж нет. Но сомнительно, чтобы возвращаясь из школы, те тоже проуками срезали себе дорогу. Когда же он доходит до того места, где дверь, он книгу откладывает. В голове у него мутится. Он стоит с таким чувством, что сейчас потеряет сознание. Делает шаг, чтобы открыть окно. И мне ловким движением сносит на пол забытую кружку с какао. Машиналино выходит в коридор, бредёт в кухню, чтобы взять там бумажные полотенца. Вытирает лужу какао. Снова идёт в кухню, чтобы выбросить грязные полотенца. Моет в раковине свою кружку. На кружке скол, которого раньше, кажется, не было. Чей-то смех раздаётся снизу по лестнице, далёкий, холодный смех. Вернувшись в комнату, Закери натыкается взглядом на книгу. Долго смотрит, как она лежит себе тихо на кресле-мешке. Закрывает дверь на ключ, что делает очень редко. Берёт книгу и рассматривает её внимательней прежнего. Верхний угол надломлен, переплёт покоробился, ткань вот-вот протрётся насквозь. По корешку мелкие брызги позолоты. С глубоким вздохом решается наконец её раскрыть. Ищет место, на котором остановился, и заставляет себя прочесть слова, которые складываются именно так, как он этого ожидает. Память его восполняет упущенные в книге подробности. Побелка доходила только до середины стены, а выше снова шли красные кирпичи. В дальнем конце переулка стояли мусорные баки, Набитый учебниками ранец оттягивал плечи. Тысячу раз вспоминал он тот день, но на этот раз всё иначе. На этот раз память его ведут за собой слова на книжной странице, а воспоминание живое и тёплое, как будто всё случилось лишь минуту назад, а не прошло с тех пор больше десятка лет. Он явственно видит дверь, как тщательно она прорисована. Тот эффект обмана зрения называется «тромп-люй», чего он тогда не вспомнил. Пчелку и по ней тоненькие золотые полоски, меч острием вверх, указывающим на ключ. Однако дальше больше. Читая, Закери осознает, что происходит что-то поважнее и позначительнее, чем просто проснувшаяся вдруг память. Он-то думал, нельзя испытать чувство более странное, чем когда наткнёшься на книгу, в которой рассказывается про давнишний случай из твоей собственной жизни, которым ты никогда ни с кем не делился, ни устно, ни письменно. Однако ж вот он этот случай, типографским способом напечатан. Думал, не может? Ан нет. Ещё удивительнее, оказывается, получить подтверждение давнему твоему подозрению, что в тот самый момент, в том самом переулке, где ты стоял перед этой дверью, тебе было предложено нечто абсолютно необыкновенное, и ты эту возможность прошляпил. Мальчик в начале истории не может знать, что история уже началась. Закери берется за край страницы и переворачивает ее в надежде, что его история будет продолжена. Но повествование снова меняет курс резко, теперь это что-то про кукольный домик. Он пролистывает книгу до конца, не упомянут ли где еще сын гадалки, а может быть нарисованная дверь, но ничего не находит. Он возвращается к рассказу про мальчика и снова его перечитывает. про мальчика, про то место, к которому он не вышел, когда не открыл дверь, какое-то там беззвёздное море. Руки трясти перестали, но в теле жар, а в мыслях смятение. Он вспоминает, что окна так и не открыл, но не может оторваться от книги. Поправляет очки, подталкивает пальцем повыше, чтобы улучшить фокус. Нет. Непонятно. И не только то непонятно, как кто-то описал этот случай в таких подробностях, но и то, что книга-то на вид куда старше его самого. Он трет бумагу между пальцев. На ощупь она толстая, шероховатая и пожелтелая, почти коричневая по краю страниц. Разве мыслимо, чтобы кто-то предвидел, предсказал его, Закери, в точности, вплоть до шнурков? Следует ли из этого, что и все остальное в книге — чистая правда? Что есть где-то без языки служители в подземной библиотеке? Нет, это было бы нечестно по отношению к нему, будь он единственный реальный человек между множеством выдуманных персонажей. Хотя пират с девушкой тоже, в общем, выглядят правдоподобно. И все-таки сама эта мысль до того смехотворна, что он над собой смеется. «Да уж не спятил ли он?» — пугается Закери, но, рассудив, что раз он способен пугаться на этот счет, решает, что, скорее всего, не спятил, что, впрочем, никакое не утешение. Он смотрит на последние два слова на странице. «Пока что». На эти два слова нанизывается тьма вопросов, которые роятся у него в голове. И один вдруг высвечивается, подстёгнутый повторяющимся мотивом пчёлки и памятной двери. Неужели это книга оттуда, из того места? Закерис снова её осматривает, и особо пристально штрих-код, приклеенный к изнанке задней обложки. Поднеся книгу к самым глазам, он различает, что под стикером что-то есть. То ли надпись, то ли край штампа. Чёрное чернильное пятнышко выползает снизу из-под наклейки. С лёгким чувством вины он решается её снять. Впрочем, штрих-код всё равно был дефектный. Его так и так придётся, скорее всего, менять. Хотя о том, чтобы вернуть эту книгу на полку, и речи нет, по крайней мере, сейчас. Подцепив стикер за уголок, он оттягивает его осторожно и аккуратно, стараясь снять целым и, главное, не сорвать верхний слой бумаги под ним. Стикер отходит легко. Закери прилепливает его к столешнице и лишь потом всматривается в то, что он скрывал. Слов там нет, только символы в столбик, нанесенные на форза с штампом или как-то иначе. Они выгорели от времени, блёклые, со смазанными краями, однако же вполне различимы. Та чернильная точка, что виднелась из-под наклейки, это эфес меча. Над ним ключ, над ключом пчёлка. Закери Эзра Роулингс смотрит на миниатюрные копии тех самых символов. который разглядывал когда-то в переулке за магазинчиком матери и задаётся вопросом как в самом деле ему продолжить историю в которую он сам того не зная ввязался